Вот почему его весь день это мучило. Вавин. Он же тогда хотел сказать что-то другое. Ралин, может быть. Но нет. Нет. Ларин. Он никакой не Вавин. Он Ларин. А этот человек на фотографии так похож на его мать, какой ботсман ее помнит. Так вот почему весь день тянуло, он чувствовал, чувствовал, что-то случится. Но что такое, чтоб так вот взять и запросто найти брата, да не в жизнь бы не поверил. Он и сейчас не очень верил в свою дикую логику. Он просто чувствовал сердцем какой-то зов крови, что ли. Но почему тянуло не по-доброму? Почему предчувствие говорило «жди плохого»? «Неужели с братом? Господи! А он уже столько лет живет с ним бок о бок! Неужели именно в этот день, когда он нашел брата, с тем что-то должно случиться?» Боцман рванулся вперед и выхватил из огня остаток доски почета с фотографией Ларина. С одного угла она уже занялась. Вавин вляпался пальцами в тронутый огнем плексиглас приварил ноготь в расплавленную массу, но не почувствовал боли. Профессор помогал тушить кусок фанеры в руках боцмана. «Ах ты, беда какая! Ты ж пальцы пожег, Боцман! Воды! Дайте воды холодной!» Ему протянули бутылку шампанского, обнаруженную во втором вагоне в холодильнике. Профессор, не жалея, лил пенящуюся струю на руки товарища. Вскочила Настя, растолкала всех и зачем-то начала целовать Боцмана, заревела. Боцман оторвал плелипшие пальцы от стекла Потом отогнул угол и, ломая ногти в кровь, вытащил подпорченную огнем и шампанским фотографию. Мама всегда говорила, что я пошел в отца, а витек будет в неё. Она верила, она чувствовала, что витек будет в неё, а я уже в отца. «Ты же Вабин!» Еще сомневался и не хотел верить в такое совпадение, профессор. Он сразу понял, о чем шепчет Боцман. «Я помню, я помню, он копия матери. Посмотри, даже родинка на подбородке, как у мамы». Профессор не знал и никогда не видел ни матери Боцмана, ни ее фотографии, но раз Боцман помнит, почему бы нет? Фотография была начала х Неизвестно, как сохранилась эта доска почета, выброшенная за ненадобностью вместе с другими средствами наглядной агитации на задворке вокзала. И вот, падишь ты, сохранилась. Я чувствовал, я знал, что найду их, повторял Боцман. Пьяная Настя целовала его обожженные руки и плакала, и улыбалась. «Атас, горим!» — вывалился из вагона с выпученными глазами леший. У него горела рука. И через окно внутри вагона все увидели языки пламени. Занялась ажурная занавеска гари гарри ясно чтобы не погало гари гарри ясно чтобы не погасло вспомнил кто то детскую приговорку ее подхватили и радуясь как папуасы и приплясывая в честь древнего бога огня пустились вокруг вагонов кто то бросил недопитую бутылку коньяка в разбитое окно полыхнуло Пожарный расчет возле подгаузов что-то горит. Мне плохо видно, но кажется, там пожар. Поторопитесь, пожалуйста. О, Господи, это же спецвагоны! От вокзала по путям бежали люди. Пока их было немного. Но скоро и боцман, и профессор знали, здесь будет целая толпа. Пожарные, милиция, это уже не шутка, спалить три вагона люкс начальника дистанции. Боцман, мне больно, пожаловалась и заскулила Настя. Профессор посмотрел на ее ноги, по белым ляжкам бежал, пока еще тоненький, ручеек крови. Бежим! «Через пять минут здесь будет такое, мало не покажется!» — крикнул профессор. И потянул Боцмана за собой. Остальные были неуправляемы, остальным было все равно. «Настю возьми, ей к врачу надо, помрет еще!» «Я не помру, нет, я не помру, Боцман, миленький, возьмите меня с собой, пожалуйста!» Вспомнила она волшебное слово но не тот ни другой в нем уже не нуждались они подхватили настю с двух сторон и ломанулись прочь от этого места